Не знаю, обращали ли вы внимание на то, что все религии почти одинаково описывают рай. Если вы последуете нашему стильто-примеру и ознакомитесь с иллюстрированными библиями, различными мозаиками и картинками, а также брошюрами свидетелей Иеговы, то заметите, что согласно всем этим надежным источникам рай, как две капли воды похож на рекламу магазина «Садовый центр» у нас на Фино. Большая зеленая лужайка, посреди которой струится ручеек, повсюду произрастают разнообразные цветы, на заднем плане деревья, а перед ними довольные люди, для которых смысл жизни состоит в том, чтобы провести воскресенье в окружении многолетних растений и садовой скульптуры. При всем моем уважении к этим религиям, хочу сказать, что мы стиль считаем это заблуждением. Лично я считаю, что если рай существует, то он скорее должен быть похож на Фрихаун, район Копенгагена, по которому мы сейчас едем. Здесь находятся рестораны того же класса, что и Свумпуклен в гавани Фина и призывно манящие магазины, при виде которых ты почти готов позабыть, что твою сестру похитили, а родителей могут посадить на 12 лет, если станет известно, что они задумали. Здесь находятся перестроенные погаузы с квартирами, для приобретения которых надо стать спортсменом-профессионалом, и одновременно с этим тут полно волнорезов, кранов, контейнеров и складов, маскирующих тот факт, что это теперь не настоящая гавань, а большая витрина. При других обстоятельствах поездка по Фрихауну показалась бы мне удовольствием, но не сейчас. В голове неотвязно крутятся мысли о тильте, и поэтому все окружающее скорее похоже на триллер, еще раз подтверждая следующий тезис. То, что мы видим вокруг, зависит в первую очередь от наших внутренних ощущений. Мы проезжаем вдоль порта. Афина едет медленно. Справа от нас длинная набережная, на которой разворачивается идиллическая портовая жизнь, Перед длинным рядом складских строений мы видим указатель, на котором написано Набережная Пагаузов и Пагаузы 1-24. Мы у цели. Перед Пагаузами пришвартованы яхты, жилые суда, старинный баркас, один из буксиров портовой службы, оранжевого цвета. И тут, если вы позволите, мне хотелось бы вспомнить, как когда-то в детстве отец читал мне книжку «Буксирчик Тугги». Так вот, буксирчик этот женился как раз на таком вот оранжевом суденышке, которое сейчас готовят к выходу рабочие порта, а потом они жили счастливой буксирной жизнью до конца дней своих, и у них родилось много маленьких буксирят. Эта книга выводила Тильте из себя. Помню она несколько раз, Выражала желание определить автора на лечение. Это было еще до того, как она взяла на прокат гроб, так что мне трудно точно сказать, какое именно лечение она имела в виду. Погаузы — это на самом деле бывшие складские здания, но поскольку Фрихаун – это очень изысканный район, склады здесь роскошнее, чем большинство индивидуальных домов. Номер 13 обнаруживается через 50 метров напротив оранжевого буксира. У дома нет ни одной машины, жалюзи опущены, все двери закрыты. Афина Палада собирается припарковаться и наезжает на велосипедную дорожку. Я уже рассказывал, какие сильные чувства возникают у горожан, когда туристы на автомобиле случайно заезжают на какую-нибудь пешеходную улицу. Упоминаю это, чтобы у вас не было сомнений в том, что мои симпатии на стороне велосипедистов и пешеходов. Мне хорошо видно, что Ягуар подрезает какого-то велосипедиста, и это, само собой разумеется, не может не вызвать сочувствия к нему. И тем не менее, зачем же так сильно стучать по крыше машины? Это не какая-нибудь беззаботная божья коровка, перебирает ножками. Это пневматический молот, предвещающий Третью мировую войну. Перед нами появляется лицо человека. Он уже оскалил зубы и сделал вдох для боевого клича. Они с Афиной Паладой смотрят друг на друга. Это тот самый юрист, с которым мы уже встречались 10 минут назад. Мне кажется, я его очень хорошо понимаю Он проехал вдоль гавани Фрихаун Да, путь был не близкий Это не то, что кататься по району стран бульвара Но по пути у него было время прийти в себя после встречи с Афиной И снова погрузиться в ожидании встречи со своей нареченной Возможно, она пообещала ему, что покажет свою новую татуировку Так что важно быть в форме Он полностью погружен в свои мысли, а тут его опять подрезают. Рано вскрывается, он изо всех сил колотит по крыше и с большим опозданием замечает, что красный ягуар тот же самый. Афина Паллада открывает дверь. «Ага, значит, вы меня преследуете», — говорит она. «С моего места мне не видно ее лица, но потом услышно, что для нее, вне всякого сомнения,» Дело закончится очередным судом, и, скорее всего, на сей раз ей будет предъявлено обвинение в убийстве. И тут мы снова получаем доказательства преобразующей силы любви и влияния, которое Шанти оказывает на моего брата Ханса. Никаких там размышлений по поводу положения планет. Он выбрасывает вперед руки, и Афина замирает. На сей раз ему с трудом удается сдержать ее, Но все-таки удается. Я тихонько открываю дверь, обхожу машину и подхожу к юристу. «Вы обратили внимание на то, что мы спасли вам жизнь, — говорю я. Она способна пережевывать бритвенные лезвия, превращая их в шейные иголки». Юрист неуверенно кивает. В настоящий момент он не в состоянии что-нибудь ответить. «Ясное дело». Два раза подряд встретиться с Афиной, пребывающей в плохом настроении. Это нелегко. Так что, нельзя ли одолжить у вас букет? Говорю я. Мы тут неожиданно собрались в гости. Нам нужен подарок для хозяйки. Пагаус По под номером 13. Это низкое офисное здание рядом с четырьмя складами. Мы не понимаем, откуда начинать. Афину Паладу и Ашанти – Мы оставили в машине, женщин и детей нужно оберегать. Мы идем вдоль здания, вдруг перед его дверью останавливается какое-то транспортное средство, применительно которому я бы не решился использовать вульгарное слово «автомобиль», но приходится так его называть, за неимением ничего лучшего. Это большой Мазерати, из него вылезает водитель в форме, из здания выходят три человека если отрешиться от предрассудков и обратить на происходящее то, что в духовных практиках называется непроизвольным вниманием, то картину действительно можно назвать «усладой для глаз». Автомобиль выглядит так, что если бы великие пророки сами могли выбирать огненную колесницу, на которой обычно поднимаются на небеса, то они выбрали бы именно эту модель. А за костюмы всех четверых включая водителя, стыдно не будет, даже если настанет судный день и придется предстать перед Господом Богом. Даже здесь, во Фрихауне, они бросаются в глаза. Да, конечно, те двое джентльменов, которые идут позади, выбриты наголо и похожи на бетонные блоки, которыми укрепляют берега. Но благодаря одежде они почти парят. А человек, идущий впереди, излучает авторитет так, что думаешь — Есть все-таки справедливость в этом мире. Вот человек, который достоин богатства, как у нефтяного шейха, и, очевидно, он им и обладает. В глаза бросается только один изъян. Его подвела самоуверенность, когда он покупал машину. Вместе с машиной он приобрел именной номер, на котором красуется Белерад. Судовладелец и двое охранников оборачиваются. Увидев нас, они застывают на месте». И тут опять, как случалось уже не раз, мною движет что-то извне. И я хорошо знаю, почему. Я чувствую, что Тильта где-то рядом, и мне отчаянно нужно знать, нет ли поблизости того автомобиля-фургона, в котором ее похитили. Я подхожу к Белараду, и охранники не останавливают меня. Такая реакция мне знакома. Вот что значит быть небольшого роста. Тебя все время недооценивает защита. Раз-два, и ты оказываешься у цели. Люди в автомобиле-фургоне, говорю я, которые приехали сюда. Они потеряли кошелек. Я хочу вернуть его. Ты можешь быть готов ко всему, но все равно, если тебя сильно удивили, то действительность резко меняется. Пока он приходит в себя, я успеваю проследить за его взглядом. Он посмотрел в сторону ворот ближайшего из складских помещений. Я протягиваю ему букет роз. Он машинально берет его. Это от короля Азиза и Великого Синода. Говорю я. В преддверии получения медали. С наилучшими пожеланиями. Осторожно, не укалитесь. Он смотрит на Ханса, на Якоба, на меня. Смотрит на Ягуар. Пробует оценить соотношение сил. Потом садится в Мазерати. Двое лысых вслед за ним, и машина отъезжает. У дверей склада отсутствует звонок. Есть только табличка с надписью «Судоходная компания Белларад". Я прижимаюсь ухом к двери. Слышны какие-то звуки, похожие на рыдание. Я стучу в дверь. Рыдания замолкают. Дверь приоткрывается на два сантиметра. «Розовое посыльное», — говорю я. Дверь приоткрывается чуть больше. У мужчины, который смотрит на меня, в глазах стоят слезы. «Ты не похож на посыльного», — говорит он. «Тем не менее, я посыльный», — говорю я. «И я принес плохие новости. Тут Ханс бьет ногой в дверь». «Если Ханс...» бьет ногой в дверь, то стоять за ней никому не рекомендуется. Но этот человек стоит за дверью. Не знаю, разделяете ли вы мой интерес к технике ударов, но если да, то могу сказать, что с этой точки зрения удар Ханса имеет много общего с длинной подачей. Но эта подача уж очень длинная. Она снимает дверь с петель и отправляет человека вместе с дверью к противоположной стене. Мы с Хансом и Якобом Бордурио следуем за дверью и оказываемся в большом помещении, которое занимает большую часть здания. На бетонном полу стоит автомобиль-фургон. Больше тут ничего нет. В Новом Завете нет примеров насилия, замечает Якоб Бордурио. Многие игроки защиты мечтали бы о том, Чтобы Яков придерживался таких взглядов, когда играл в основном составе. Они бы тогда пореже виделись с травматологом, а у Якова было бы поменьше удалений с поля и дней дисквалификации. Но я вежливый человек, я ему об этом не напоминаю. Хозяин дома поднимается с пола и направляется к хансу. Нет сомнений, что это он плакал. На лице его следы слез. И при других обстоятельствах я бы попытался расспросить его, узнать, в чем дело. Нафина всем известно, что сын священника Питер – благодарный слушатель. Многие жители были бы рады ему исповедоваться. Но мне не представляется такой возможности. Он вскакивает на ноги с элегантностью достойной танцевальной школы Эфигении Брунс и бьет Ханса ногой по колену. Это грамотный удар. И если бы он достиг цели то нам бы потребовался гипс и шины. Но удар приходится в пустоту. Ханс не стоит на месте. Человек этот не может знать, что моего брата поддерживают сейчас те силы, о которых я вам уже рассказывал. Они проявляются в нем, когда он чувствует необходимость защищать женщин от драконов. Так что, когда противник наносит удар, Ханс находится уже не перед ним а сбоку, кладет руку ему на лицо, поднимает его и швыряет на стену. Стена металлическая. Однажды Гитта Грисантемум привезла с Бали металлический гонг, а мама сделала для него подставку. Гонг этот до сих пор используется, чтобы созывать обитателей ашрама на занятия йогой и медитацией, и звук у него глубокий и красивый. Он долго висит в воздухе. Очень похожий звук издает сейчас стена Пагауза. Взгляд человека тускнеет, ноги подгибаются, он опускается на пол и временно покидает нас. Требуются секунды, чтобы обследовать машину, маленькую конторку, туалет, кухню. В здании никого нет. Мы чувствуем, как подползает отчаяние. Надо подождать, пока человек, лежащий на полу, придет в себя, чтобы узнать у него, где Тильте. Но даже если он придет в себя, как-то не верится, что он что-то расскажет. На мой взгляд, он даже с заплаканным лицом похож на тех, кто, если пользоваться полицейской терминологией, отказывается сотрудничать. Я раздвигаю жалюзи и смотрю на мол. «Хорошо там матросам на причале». Живут своей сладкой портовой жизнью и знать не знают, как страшна действительность. Прямо передо мной оранжевый буксир. Он собирается отдавать швартовы. Человек на причале в комбинезоне того же цвета, что и буксир, снимает последний канат и держит его в руке. В рубке у штурвала стоит женщина. Кажется, они чего-то ждут. И тут я замечаю кое-что, и чуть не падаю на месте. Они оба плачут. Не то, чтобы у них истерика нет. Они льют тихие слезы. Что ж, бывает, что моряки, отправляясь в море и прощаясь со своей любимой, могут обронить слезу, но чтобы двое работяг из портовой службы рыдали перед небольшой прогулкой по акватории порта на буксирчике Тугги, это удивительно. Я оборачиваюсь. На лежащем на полу нашим знакомым тоже оранжевый комбинезон. Не исключено, что он вместе с ними. «Посмотрите на то судно», — говорю я. «Думаю, у них на борту». На причал ведут ворота. Они не заперты. Ханс касается их кончиками пальцев. Они с грохотом открываются, и мы выходим на солнце. Ясно, что трем беззащитным молодым людям... Не стоит нападать на взрослых мужчин. Но мы боимся за Тильте. А Ханс уже утратил управляемость. И у меня тоже возникает ощущение, что я пришел в движение, которое прекратится только когда я дойду до цели, живой или мертвый. И даже в Якобе Бордурио Мацине проснулась энергия, которой я не видел в нем со времен его первого призвания, но которая ставлю двадцать против одного, говорит о его true love. Примечание, true love, истинная любовь, английский, конец примечания. И тем не менее, все чуть было не кончается плохо. Когда человек, держащий в руках канат, видит нас, он достает носовой платок, вытирает слезы, а потом делает незаметное движение, и в руке у него оказывается оружие. Это вызывает уважение. Никакой там возни с комбинезоном, Никаких угроз или демонстративного расстегивания кобуры. Просто откуда-то возникает компактное огнестрельное устройство, пусть и имеющее короткий ствол, но зато длинный магазин и эргономичный приклад. Восхищает также выражение его лица. Думаю, что если бы мне пришлось размахивать автоматом средь бела дня в час пик в районе Фрихаун, то я бы смущенно оглядывался по сторонам и еще десять раз бы подумал, Но ему колебания не свойственны, он бросает взгляд на соседние суда. Он уже принял решение. Мы так никогда и не узнали, на что он решился, потому что в этот момент ему что-то кричат с буксира. Это кричит Тильте. Он слышит крик и оборачивается, но повернуться полностью ему так и не удается. Он замечает Баскера. Должно быть, Баскер выскочил из машины. И вот он тут. Я и глазом не успел моргнуть. Всем известно, что фокстерьеры любят детей. И почти все понимают, что это умное животное. Но не все осознают, что у этих животных изначальные инстинкты не подавлены. Хотя Баскер и похож на плюшевую собачку, генетически он скорее волк весом 8 килограммов. Сейчас в этом не приходится сомневаться. Я успеваю только увидеть его желтые глаза». Они очень редко приобретают такой цвет, но если приобретают, я бы посоветовал окружающим запереть двери и окна и забаррикадироваться в подвале. К сожалению, нет времени объяснить все это человеку на причале. Он явно не лучший друг животных и не знаток собак. Он легает баскера ногой. Это все равно, что попробовать напугать саблезубого тигра, аэрозолем с духами. И тут Баскер кусает его за икру. У Баскера есть три типа укуса. Легкий захват, укус, показывающий, кто тут хозяин, и укус, сравнимый с действием дисковой пилы, совмещенной с медвежьим капканом. Вот именно этот третий укус Баскер сейчас и демонстрирует. Человек издает вопль, и ноги под ним подкашиваются. Если бы он к этому моменту отбросил в сторону свое оружие, то, возможно, дело приобрело бы более гуманный оборот, но он этого не сделал. И поэтому следующими на него нападают Ашанти и Афина Палада, или, точнее, на него нападает Красный Ягуар. Это очень приемистая машина. Она мгновенно разгоняется до 90 км в час и сметает стоящего на коленях человека. Прямо в воду. Буксир тем временем отчаливает. Между ним и берегом уже метра полтора. Но палуба немного ниже причала, так что Ягуар разбивает ограждение, выходит в свободный полет и приземляется поперек бака судна. Это небольшое суденышко. Автомобиль, стоящий поперек него, оказывается длиннее. Выглядит все это как-то странно и противоестественно. Я замечаю, что для женщины в рубке ягуар тоже оказывается большой неожиданностью. Афина медленно выходит из машины, обходит ее, подходит к двери рубки, заходит внутрь и бьет женщину по щеке. Удар по щеке может быть разным, но скажу вам, что там, где побывала Афина Паллада, розы уже не растут. Только что женщина гордо стояла у руля, овиваемая соленым бризом, и вот она уже, как тряпка, валяется на полу. И тут в дверях появляется тильте. Наши стильты изыскания показали, что если уж в чем великие святые и исследователи человеческого сознания всегда были едины, так это в том, что всякий человек живет в своей собственной реальности, и я нисколько не сомневаюсь в том, что Баски, Рашанти, Яков, Бордурио, Ханс и я – по-разному представляли себе нашу встречу с Тильте. Но объединяло нас ощущение, что мы спасаем принцессу, и уж как минимум мы рассчитывали на потоки слез, объятия и вечную благодарность. Но вместо этого Тильте встает в дверях рубки, где нам всем хорошо ее видно, делает глубокий вдох и очень громко сообщает нам следующее. «Знаете вы кто? Вы просто кучка тупых, дремучих идиотов!»